Глава 167. Пейзаж Пяти Чувств. Часть третья. Комментаторы тщательно подбирали выражения. Однако, как бы они ни пытались казаться нейтральными, эта программа выставляла героями клан Неба и Земли, а не повстанцев и Крокто. «Ха-ха, старается за всех сил. Он продолжает сопротивляться. Оказывается, с ним прибыли игроки из его собственного фан-клуба». Личность истинных героев становилась все яснее для общественности. Зрители не видели ничего плохого в том, что клан Неба и Земли вошел в город и убил его жителей, а они рассматривали это как захватывающую победу. Отчаянное сопротивление пало под натиском рыцарей, которыми командовал непревзойденный Роммель. Стоило Роммелю сделать всего один взмах рукой, и над полем боя начинали греметь барабаны. Затем войска изменяли построение так быстро и ловко, словно были одним целым. Это было истинное величие мастера войны с клана Неба и Земли. Когда появился Крокта, последовала бурная реакция общественности. Всем было интересно посмотреть на бой между именным NPC и игроками. Игровые СМИ тут же сообщили об этой новости, и рейтинги игромании превысили свой рекордный максимум. Крокта появился в сопровождении четырех союзников. Это были игроки, которых никто не знал. Затем последовала битва с кланом Неба и Земли. Крокта и его четыре соратника сопротивлялись как могли. после чего сумели прорваться сквозь игроков и имперскую армию в город. Там они присоединились к повстанцам и продолжали яростно сражаться с захватчиками. Любому было понятно, что это попросту невозможное поле боя. Существовала огромная разница в численности. Однако Крокта был воином, который не знал такого слова, как сдаться. Каждый раз, когда он издавал свой боевой клич и взмахивал двуручным мечом, зрители менялись в лице. Крокта! Какой страшный тип!» «А рядом с ним ребята из хвала орку!» Члены фан-клуба решили примкнуть к мятежникам? Настоящие энтузиасты. Что ж, каждый играет в по-своему. Крокто сражается действительно хорошо. Члены клана Неба и Земли отступили, и вперед бросились рыцари. Между двумя сторонами существовала огромная разница в численности, и даже гигантского Крокто быстро облепили со всех сторон бесчисленные солдаты. Крокто сражался впереди, но не смог остановить врагов от проникновения к баррикадам, он изо всех сил пытался спасти жителей, но ему все время мешали. Тем не менее, он продолжал орудовать своим двуручным мечом, он сражался против тех, кто убивал слабых. Глядя на то, как Орг ценой своей собственной жизни пытается спасти обычных людей, зрителям стало как-то не по себе. Даже комментаторы замолчали. Некоторое время с экранов доносились лишь звуки с поля боя и рёв Крокты, камеры сосредоточились исключительно на Орке. казалось, весь мир замер, наблюдая за Кроктой. «Это позор!» Внезапно произнес Крокта, камера взяла нужный ракурс, и теперь на экранах можно было увидеть стоявших друг напротив друга орка и рыцаря. По сравнению с другими они были похожи на настоящих гигантов. Где-то рядом развивался флаг империи, пылающее солнце вот что было ее символом. А вокруг них можно было увидеть остатки некогда процветающего города. Несмотря на шум боя, голос Крокты был хорошо слышен. На заднем плане меч солдата пронзил очередного жителя. И на экране отчетливо запечатлелись последние мгновения его жизни. Рыцарь должен стыдиться такого поведения! продолжил говорить Крокта. Позор! Такие старики, как я, не беспокоятся о подобных вещах! горько усмехнувшись, ответил рыцарь. Однако на его лице, казалось, промелькнуло выражение пристаженности. В этот момент все телезрители кое-что поняли реальность этого сражения. Эта история вовсе не была выдумана телеканалом Агромания. кланом неба и земли или комментаторами. Это была реальная жизнь реального NPC, который действительно жил в мире старейшины. Теперь каждый из них мог понять, почему Крокто ступил на это невозможное поле боя. Затем битва продолжилась. Крокто подавил двух лидеров рыцарей. Однако он не стал убивать их и лишь слегка травмировал рыцарей в процессе защиты. Затем он развернулся и бросился спасать остатки сопротивления. Он отчаянно орудовал своим двуручным мечом, Обезглавливая тех, кто убивал жителей. Затем в плечо Крокты вонзилась стрела, и битва постепенно начала склоняться в одну сторону. Один из членов фан-клуба Хвала Орку превратился в белые частицы. Герт! Крокта прокричал имя мертвеца: Дерьмо! На него снова навалились со всех сторон стрелы копья мечи и огненные шары. В него устремились Стиви до атак. Он стиснул зубы и огляделся. Ситуация была критической. Внезапно раздался чей-то крик. «Я поймал этого ублюдка! Используем конкретный метод! Вяжи его!» Члены клана Неба и Земли» бросились к пойманному игроку, намереваясь навсегда лишить его свободы передвижения. Это так не считался почетным, и его презирали еще с тех пор, как он впервые стал известен игрокам. Сохранявшие молчание комментаторы быстро заговорили. ха, -ха вот это да! Клан «Небо и Земли» настроен крайне решительно!» «А чего еще ждать в армии войны?» «Возможно, его отпустят после того, как задание будет выполнено». Крокто тут же отреагировал на это происшествие и побежал к члену фан-клуба. В его спине застряло лезвие, со всех сторон продолжали сыпаться атаки, а на голову падали огненные шары. Однако ничто из вышеперечисленного его не остановило. «Больтор!» Проигнорировав абсолютно все на свете, он метнул свой двуручный меч. «Не может быть!» «Это же...» Оставшийся член фан-клуба был разрублен пополам двуручным мечом, Крокто убил своего спутника, лишив тем самым клан Неба и Земли возможности использовать на нем конкретный метод. Последний член Хвала Орку превратился в белые частицы. Крокто находился под непрерывным ливнем магии, однако он встал, на и сражаться со своими врагами прямиком голыми руками. Внезапно на поле боя стало тихо, имперская армия и Крокто смотрели друг на друга. Все, кто смотрел телетрансляцию, тут же поняли, Крокто остался совершенно один, все его союзники погибли. «Ха-ха-ха-ха!» ха тихо засмеялся Орк. Он поднял голову и уставился в небо. В мире, который был для него реальным, воин остался совершенно один. Какое небо он видел. Казалось, что время остановилось, и зрители тоже смотрели в небо, видневшиеся на экране. В конце концов, Крокто сумел выжить. К нему на помощь прибыла группа странных NPC, и клан Неба и Земли вынужден был остановиться. Такая развязка понравилась абсолютно всем. Зрители были в восторге от того, что приключение Крокто еще не закончилось, в то время как комментаторы радовались рейтингам. У клана Неба и Земли появился шанс изменить свой имидж. Одновременно с этим один из игроков посел в сообществе старичное сомнение. Автор. Вечерние игры. Заголовок. Обязательно к прочтению. Крокто может быть игроком. «Я — профессиональный игрок в старейшину и внимательно наблюдал за действиями Крокта. Я думаю, что Крокта — игрок. Моё предположение основано на трех причинах. Не так давно, во время битвы, когда Крокта находился в опасности, произошло нечто странное. Течение времени в старейшине отличается от реальности, что затрудняет ведение прямых трансляций. Другими словами, то, что мы видим, неизбежно происходит быстрее, чем нам кажется в реальности». Игромании приходится либо обрезать видео, чтобы подогнать его под режим реального времени, либо транслировать все как есть, вынуждая тем самым опаздывать с передачей свежих новостей в реальный мир. Причина, по которой увидеть происходящее на канале Игромании можно намного быстрее, чем у частного бюджета «Небо и Земли», заключается в скорости редактирования. Не знаю, как насчет людей, которые смотрели трансляцию Игромании, но на видео у биджея «Небо и Земли» хорошо видно, как один из членов клана протянул руку колбу Крокте, где у всех игроков должна находиться белая звезда. Я спросил у кое-каких руководителей клана Неба и Земли, которых знаю лично, что, по их мнению, делал этот игрок. И вот, они рассказали мне, что во время боя их товарищ увидел между оборванными лоскутами повязки нечто белое. Убедиться в своем предположении он не успел, поскольку был убит. Так вот, друзья, я задам вопрос. Видели ли мы когда-нибудь Лоб Крокта? Впервые, когда он появился в видеоролике Ювицера Ленни, он уже был с черной банданой. А позже на его голове всегда была красная повязка. Да, некоторые NPC носят головные уборы, но разве это не кажется подозрительным? Кроме того, все видели, как Крокта намеренно убил члена хвала Орку до того, как его успели забрать с поля боя. NPC знают об этом методе, но разве вы не находите странным тот факт, что Крокта фактически решил пожертвовать собой, чтобы спасти другого персонажа? Все остановится на свои места, если предположить, что крок и в самом деле игрок. Если он умрет, то это не будет для него концом. Итак. Его действия естественны как для того, кто обладает несколькими жизнями. Даже когда Крокта сражался с кланом возрожденный Бахай, он использовал против них конкретный метод. В то время я считал его просто страшным NPC, но для игроков это вполне нормальное поведение. А теперь предположим, что Крокта действительно является игроком. Если так, его уровень должен быть очень высоким. Нешуточными должны быть его достижения. Очевидно, что Крокта -то топ игрок. Если мы с вами посмотрим на официальный рейтинг старейшины, то увидим номер один в списке Чой Хансун. Но кто же на втором месте? Человек-загадка. Таинственный игрок, который не раскрывает из себя никакой информации. Я думаю, что Крок-то это и есть тот самый Человек-загадка. Тем не менее, здравый смысл заключается в том, что такое положение в рейтинге любого может сделать настоящей звездой. Однако номер два по каким-то необъяснимым причинам продолжает оставаться инкогнито. Более того, Человек-загадка обладает 142 уровнем, а это намного выше уровня Чой Хансуна. Никто не знает, что за монстр сумел подняться до такой вершины, но если предположить, что Крокте является игроком, другими словами, первое – лоб Крокте, второе – осведомлённость о конкретном методе, третье – таинственный человек-загадка, занимающий второе место в рейтинге. Вот три причины, по которым я думаю, что Крокте является игроком. Конечно, этих доказательств недостаточно. Я никогда бы в это не поверил, если бы не момент с его разорванной повязкой. Скоро он снова пойдет против клана неба и земли, Я надеюсь, что на этот раз эта загадка будет разгадана. Это сообщение привлекло массовое внимание людей, и началась масштабная война между теми, кто признал это предположение вполне возможным, и теми, кто считал его напрочь лишённым смысла. Разоблачение. Ха -ха -ха. Теория заговора добралась и до игры. Бум-бум-бам. Нет никаких фактических доказательств, и все эти предположения абсолютно косвенные. Пост. Бред. По-вашему, продавщица хлеба в Маларде, которая всегда носит бандану, тоже игрок? Но завязал он на голове повязку, и что? Китайская дорога. Меня больше интересует, кто же все таки этот человек-загадка. Характеристики, которые можно получить на 142 уровне, сопоставимы силой Крокты? Нет ни одного известного нам топ-игрока, который скрывал бы информацию о себе. Хотя я совершенно не понимаю, зачем ему притворяться NPC. Истребитель продовольствия. Независимо от того, является Крокта игроком или нет, Он будет наказан кланом неба и земли. Липовое дерево. Нет, человек загадка не может быть орком. Ненавижу орков. Ромель, если ты это читаешь, разберись с ним! Орк игрок. Липовое дерево! Закрой свой рот! Липовое дерево! Фанаты клана неба и земли предлагаю начать истребление орков! Орк Чанььхай. Если крок это действительно игрок, то я хотел бы с ним выпить. Лукакуна 9. крок -то игрок! Он мой старший брат!» «Липовое дерево!» «Ага, Ромель-младший!» «Показать больше!» Горячие баталии в обсуждениях привлекли еще больше внимания людей. Между тем, клан Неба и Земли вместе с армией приготовился выдвигаться дальше. Их целью был город Каталу, расположенный в центре Испады. крок -то тоже должен был быть там. Клан Неба и Земли был в шаге от своей конечной цели. крок держал в руках старый шлем. Это был черный и прочный стальной шлем с порезами и царапинами, свидетельствующими о его долгой истории. Шлем Ленокса. Едва заметные пятна на его поверхности представляли собой кровь убитых Леноксом врагов, а может быть это была кровь самого Ленокса, которая покрыла шлем во время его последнего боя. Не посмев надеть его, крок расположил шлем у себя на колени. Сообщение сообщении Ташаквили оказалось кратким. «Это понадобится тебе, Великий Вайн». Шаман отправил шлем Ленокса Крокте вместе с Симбой, по дороге Симба встретил Кумарака, и тот, узнав, что Тигр несет послание самого Ташаквиля, заинтересовался им. Тем не менее, Крокта не понимал, почему Ташаквиль решил, что этот шлем ему понадобится. Крокта закрыл глаза. «Крокта, пора есть, точка? Идём уже!» «Я скоро приду», — ответил Крокта. Однако сам он продолжал сидеть на кровати, не сдвинувшись с места. Он положил руку на шлем Ленокса и вздохнул, Затем Крокто подошел к окну и посмотрел на раскинувшуюся перед ним каталу. Жители города были заняты подготовкой к грядущему сражению, люди собирали и перетаскивали материалы, чтобы построить стены и возвести баррикады. Их лица не были мрачными, ведь в их глазах читалась надежда. После того, как к ним присоединились Крокта, Кумарак, Тие и Анор, жители подумали, что теперь у них появился шанс. Они верили, что смогут победить. но вот сам Крокто чувствовал лишь отчаяние, глядя на эти обнадеженные лица, то, что он видел, было трагедией. В самом ближайшем будущем им всем было суждено умереть. Проклятие. Когда Крокто пожал руку гвардии, лидеру сопротивления, произошло какое-то странное явление. С тех пор его взор изменился, глаза Серого Бога все время оставались активными. Крокто не мог выключить действие навыка или приостановить его действие, а потому ему пришлось столкнуться с мрачной реальностью их смерти. Глаза серого бога указывали на смерть абсолютно каждого, Крокто слышал смех, исходящий от ребенка, и этому смеющемуся ребенку скоро суждено было умереть. Улыбающаяся мать, стоявшая рядом с ним, она тоже умрет. То же самое касалось и проходящих мимо вооруженных солдат. Все, кого он видел, умрут в один и тот же день. Крокта хотел отвести взгляд, но не мог. Ему приходилось смотреть прямиком в глаза тем, чьи смерти уже были определены. Крокта! Ты идешь, точка! Снова прокричал ему Тиё, рядом с ним стояли Анору Кумарак и позевывающий Симба. «Идите, я догоню!» Ответил Крокто. Крокто смотрел, как его спутники с горящими глазами направляются торпезничать. Они тоже не были исключением. Весь Каталу должен был погибнуть, исключений не было. Здания, животные, солдаты, юноши, дети, старики, женщины и мужчины. Надо всем висела одна и та же цифра. Он еще никогда не видел столь ужасного зрелища. Крок-то закрыл глаза. Лучше уж видеть темноту под своими веками, чем этот кошмар. Дерьмо. Все, кто выступал против Империи, погибли, и такая же участь ждала этот город. Мощь имперских сил была подавляющей, и никому не стоило рассчитывать на пощаду. На этот раз Империя решила посвятить всю себя уничтожению Катала. Крокто не хотел видеть всего этого. Как он мог смотреть на бесславные смерти тех, чья жизнь была определена бесстрастными цифрами, висящими над их головами? Если он закроет глаза, если он отвернется, тогда не будет видеть эти ужасы. А затем Крокто почувствовал под кончиками своих пальцев грубую текстуру шлема. Ленокс. Так вот, что это значило. Ленокс научил его законам война, И когда Крокто собирался впасть в отчаяние, шлем Ленокса вернул его к реальности. Возможно, именно это предвидел Ташаквиль. Крокто не мог сидеть просто так. Он должен был встать и что-то сделать. Он был не просто орком. Он был бойцом. Воином. А воины не сдавались. Неукротимая воля. Таким был ответ на все вопросы. Крокто открыл глаза. Внезапно мир перед его глазами стал белым, а вокруг него начал сыпаться пепел. Это была не та комната, в которой он только что сидел. Это был белый мир, покрытый пеплом и наполненный незнакомыми звёздами. А перед ним стояла она. «Я скучала по тебе», — рассмеялась серый бог.